Глава вторая В эту же минуту Алекс изменился в лице. Взгляд потемнел, зрачки вытянулись, черты лица хищно заострились. Отодвинув от себя Стейси, он поддался вперед. От него так и веяло раздражением и злостью. И я хорошо знала этот взгляд. С таким взглядом он набросился на Рейнанда. С таким взглядом он встретил проигрыш своей команды по Макболу в прошлом году. Этот взгляд сопровождал его всегда, когда Алекс уступал хоть в чем-то другим студентам. Он всегда должен был быть лучшим. Лучшим во всем. И я рада, что смогла вызвать в нем чувство проигрыша. «Что ты сказала?» Прошипел Алекс, нависнув надо мной темной мрачной тучей слышал. Я изо всех сил старалась сохранить хладнокровие, но, признаюсь, поджилки у меня тряслись. Алекс почти никогда не проигрывал. Но если это все же случалось, то... то берегись. Он не умел сдерживать злость, а может, просто не хотел. В академии после его вспышек гнева всегда приходилось что-то чинить и восстанавливать. Обычно ему все прощалось. Он ведь золотой. Его клан управляет всем драконьим континентом. «Свадьбы не будет», — уже чуть тише произнесла я. Под потемневшим взглядом Алекса я чувствовала себя слабой, беспомощной человечкой. Захочет он меня и Прямо сейчас, в этом самом коридоре. Тело у меня инстинктивно сжалось. Мне стало страшно. Ледяные цепи сковали руки, ноги. Я даже себя защитить не могла. Моя магия по сравнению с магией дракона — ничто, пустой звук. Дорогая Мари, дракон хищно прищурился. Ты ведь прекрасно знаешь, что меня лучше не злить. Свадьба будет, ты станешь моей женой. А после мерзкая улыбка прорезает идеальные черты лица Алекса. Ты отчислишься из академии. Переедешь сюда и будешь готовиться к рождению наследников. Клан золотых должен и впредь оставаться сильным, могущественным. Хочешь, чтобы я осталась здесь и рожала тебе сыновей, а ты? Что будешь делать ты? Развлекаться? Изменять мне направо и налево со шлюхами? Я указала пальцем на Стейси, И в этот момент Алекс ударил меня. Острая боль от пощечины пронзила, как иглой. Голова закружилась, и, не выстояв, я упала. В груди каленым железом жгло сердце. Боль разрывала голову и душу на множество окровавленных клочков. Боги, как же мне было больно. Очень больно, не передать, как сильно больно. Меня словно парализовало. Я молчала, видела две усмехающиеся рожи и молчала. Сил не было. Их будто выкачали из меня. Даже на то, чтобы вздохнуть поглубже, сил не было. Да. Алекс смотрел на меня сверху вниз. Смотрел так, будто я его собственность. Нагло, с усмешкой. Он давил на меня, давил на саму душу, на внутренности. Горло подкатывает тошнота. Да. Снова рев на этот раз утробный, драконий. Ты будешь мне подчиняться? Во всем. Слышишь, Мари? Во всем. Свободная жизнь для тебя закончилась. Нет. Преодолев себя, свой страх и боль произношу я. Этого не будет. Ты решила перечить мне? Вновь усмехается Алекс, и в его руке вспыхивает фейерпол. Плечи опускаются, я снова съеживаюсь. Против него мне не выстоять. На батом звенит в голове. Я закрываю глаза и повторяю. Я не буду твоей игрушкой, и рожать тебе наследников тоже не стану. Мне уже все равно. Все равно, что будет. Жар от фаербола прикасается к лицу еще секунды, и... Я слышу торопливые шаги, а после взволнованный крик. Что тут происходит? Это Маркус, муж Элли. Боги, неужели я спасена, или... Что происходит? Снова поинтересовался Маркус. Муж Элли тоже являлся драконом, но был зеленым и на порядок уступал Алексу как в силе, так и во влиянии. «Тебя это не касается», — зло прошипел Золотой. «Иди себе, куда шел, и не мешай разбираться со своей женой». «Я тебе не жена», — я подняла взгляд на дракона полной боли, ненависти и злобы. «Боги, я, наверное, настоящая дура, раз иду против него. Могла бы просто разрыдаться и убежать». А что дальше? Проглотить обиду? Забыть все? Нет, моя гордость бы мне этого не позволила. Меня унизили, втоптали в грязь, а я бежать? Пусть катится ко всем демонам! Я покажу ему, что меня не сломать и тем более не спугать. Щека все еще горела, внутри скопились слезы, но я не хотела их показывать. Не хотела, чтобы Алекс думал, что я слабачка. Я не слабачка и никому не позволю унижать себя. Стряхнув с себя пылинки, я подняла подбородок и, с вызовом посмотрев на парня, произнесла гордо, холодно и со всем достоинством, что у меня еще осталось. «Свадьба отменяется, и на этом мы поставим точку», после чего развернулась и, взяв Маркуса под локоток, удалилась, как и приказал Алекс до этого, к гостям, чтобы сказать им то же, что я сказала золотому. «Ты не сможешь противиться». Обрывочно прозвучало за нашими спинами. «Ты моя истинная, истинная золотого дракона, еще сама прибежишь ко мне!» Я дернула плечом, фыркнула и обратилась к Маркусу. «Скажи, можно ли избавиться от этого?» Я пренебрежительно скривилась, когда взгляд упал на золотую вязь. «Отметки истинной?» Никогда о таком не слышал. Маркус остановился, не дойдя пары шагов до торжественного зала. Там уже вовсю шла оживленная дискуссия, куда могли подеваться жених с невестой. Кто-то уверял, что молодые решили уединиться, кто-то, что невесте поплохело, а жених принялся ее успокаивать. Ох, как же они были далеки от истины. «Подожди здесь», — произнес Маркус, «и я схожу за твоей сестрой». Через пару минут передо мной уже стояла Элли. Однако сестра не выглядела удивленной или встревоженной. Она все знала. С самого начала все знала и ничего мне не сказала. Тоже мне сестра называется. Как долго? Я отвела ее в уединенный уголок. Полгода. На выдохе проговорила она. Он изменял мне полгода. Дыхание вновь перехватило. Каждый вздох превращался в судорожный всхлип, а воздуха все равно не хватало. Полгода, как увидела его с другой. Может, были еще случаи ранее. И ты только сейчас об этом сообщаешь? Алекс никогда не был мне верен. А ты? У меня не было сил говорить. Сил не было даже дышать. Мари, может, ты делаешь глупость, что отказываешься от этого союза? Что? Клан золотых. Ты можешь устроить себе безбедную жизнь. Подумай, как огорчатся родители. Они такие большие надежды возлагали на ваш брак. Элли, тебя ли я слышу? А если Маркус изменил тебе, что бы ты на это сказала?» Сестра потопила взгляд. Лицо ее побледнело, руки покрылись гусиной кожей. «Нет». Тело онемело и перестало меня слушаться. Сознание покрылось туманом, густым, скользким и неприятным, а в горле застрял комок горечи. «Маркус тоже?» Я смирилась с этим. Сестра вздыхает, и я понимаю, что ей больно. Нет, она не смирилась. С этим вообще невозможно смириться. Как с этим можно смириться? И тебе стоит поступить так же. Нет. Отрезаю я и тут же ступаю к гостям. Торжественный зал украшен цветами и лентами всех оттенков желтого и золотого. Золотая ковровая дорожка, ведущая к алтарю. Желтые ароматные лепестки роз, разбросанные под ногами. Магические камни, лианы, обвивающие стройные колонны. Мари, как только я появилась в зале, ко мне тут же подлетела мама. Что происходит? Что за вид? Элли! Матушка взглянула на свою старшую дочь, но та промолчала, решив не вмешиваться. Свадьба отменяется. Голос у меня был слабым, горло сдавило спазмом. Я не ослышалась? Матушка издала тихий стон. Можно было уловить, как часто забилось ее сердце, как участилось дыхание увидеть, как в глазах вспыхнул испуг. «Свадьба отменяется!» Во все услышания заявила я, чтобы ни у кого, ни у мамы, ни у Эли больше не осталось никаких сомнений.